Первое. Ворон один не прилетает. На сей раз это случилось на уроке музыки. Я как раз закончила самостоятельную работу и смотрела в окно на кружащиеся в танце дубовые листья, когда вдруг громко хлопая крыльями на оконный карниз опустился черный ворон. Взглянув на него, я вдруг опять ощутила странное покалывание в пальцах, которое вскоре побежало по рукам. То же самое было в мой день рождения несколько недель назад, я уверена. И чем дольше я смотрела на ворона, разглядывающего нашу классную комнату, тем сильнее становилось покалывание. Я скрестила руки на груди, чтобы унять непонятный зуд, но это не особо помогло. И тут в глаза мне бросился маленький клочок бумаги. Я моргнула, но сомнений быть не могло. В большом клюве ворона торчало сложенное письмо. На ветру тонкая бумага трепетала точно листья дуба, а ворон по-прежнему смотрел в класс, будто ждал кого-то из нас. Я хотела обратить внимание Мерле на эту странную птицу, но не успела, потому что ворона заметил наш учитель музыки, господин Берг. Он подошел к окну, распахнул ставни и что-то, бормоча себе под нос, покосился через плечо на наш класс. Я не сводила с учителя глаз и в глубине души ждала, что эта сцена привлечет внимание и остальных. Но почти все мои одноклассники еще возились с музыкальным тестом, и никто, кроме меня, не видел, как господин Берг выхватил у ворона из клюва записку, Развернул ее и, пробежав глазами, как мне показалось, нервно покачал головой. Буквально через несколько секунд после этого птица расправила крылья и улетела, скрывшись за густой кроной дуба. Я сидела у окна на первом ряду и, как зачарованная, затаив дыхание, наблюдала за этим небольшим представлением. Именно в этот момент учитель посмотрел на меня. Я просто не успела отвести глаза, как он вперил в меня свой пристальный взгляд. Это длилось целую вечность. К тому времени руки у меня уже зудели так нестерпимо, что я под партой сжала их в кулаки. Даже когда я опустила глаза, я по-прежнему чувствовала на себе взгляд господина Берга. Сердце колотилось уже где-то у горла. Спасла меня Лена, сидящая на дальнем ряду. Господин Берг, я закончила, можно сдавать? И она помахала в воздухе листком с контрольной. Наконец-то учитель отвернулся от меня, сделав это довольно резко. Коротко кивнул Лене. и, взглянув на большие песочные часы, хлопнул в ладоши. «Время вышло! Лена, собери тесты!» Я медленно выдохнула и снова посмотрела на дождливое серое небо. Но ворона уже не было видно, и покалывание прекратилось так же внезапно, как началось. Не придумала же я это все сама. Или все же... В классе стоял гул, но я почти ничего не слышала, и поэтому вздрогнула, когда господин Берг громко скомандовал. Тишина! Когда шум немного поутих, он продолжил. «Ещё одно важное объявление, пока вы не ушли. Как вам хорошо известно, мы с хором готовимся к постановке школьного мюзикла. К сожалению, у нас пока нет актрисы на роль главной героини Евлалии. Может, в вашем классе найдутся скрытые таланты? Но ведь партию Евлалии поет Свенни из 7 А, заметил Йонас. Уже нет. Господин Берг пригладил свои вьющиеся волосы. «Увы, мне пришлось ее заменить. Свинья не сможет выступить в назначенный день, а все остальные уже готовы». Мерле схватила меня за руку и воскликнула слишком громко. «Эта роль должна стать твоей, Кая! У тебя же просто обалденный голос!» Все тут же повернулись к нам, и господин Берг снова пытливо уставился на меня. Я лихорадочно замотала головой. Сказать я ничего не могла, потому что по лицу уже разливался жар. «Если есть в мире что-то, чего я терпеть не могу, так это пристальное внимание. Наверняка сейчас я красная, как помидор». «Слыхали?» — выкрикнул Феликс. «Наша тихоня Кая — тайная рок-звезда. Но кто бы мог подумать?» Многие подхватили его смех. Я снова помотала головой и сердито покосилась на Мерле. «Да для меня даже с рефератом перед классом выступить — кошмар наяву». От волнения я все время задыхаюсь и сбиваюсь, а уж петь перед кем-то. Я вообще ни звука не смогу издать, и Мерли об этом знает. Господин Берг, похоже, не заметил, что я покраснела, а то, что я отрицательно качаю головой, решил проигнорировать. «Вот и славно!» И он кивнул мне с самым серьезным видом. «Приходи на следующую репетицию для спевки. Я рассчитываю на тебя, Кае Сильбер». Прежде чем я смогла возразить, он снова хлопнул в ладоши. «Всем хорошего дня!» В это время снова стало шумно. Мерле коснулась моего плеча и виновато посмотрела на меня. «Я не буду петь на публику!» Тихо пробормотала и я, чувствую, как глаза наполняются слезами. «Никогда в жизни!» Злость и отчаяние захлестывали меня, как это всегда бывало, когда мне не хватало мужества и смелости. Вообще-то я люблю петь, даже очень. Но только дома, без лишних ушей. Надо скорее выйти из класса. Никто не должен увидеть мои слезы. Да еще и необычный крылатый почтальон за окном никак не выходил у меня из головы. Быстро убрав пенал и тетрадь в рюкзак, я стала проталкиваться сквозь толпу детей и учителей к выходу из класса и из здания школы. Когда я выбежала на школьный двор, в лицо мне силой ударил ветер. В тонкой весенней курточке было холодно. Над головой висело серое и мрачное небо, что полностью соответствовало моему настроению. День черных воронов. «Кая!» Мерле догнала меня и потянула за рукав куртки. «Почему ты меня не подождала? Злишься, что я предложила тебя на роль в мюзикл?» Не отвечая, я ускорила шаг. «Эй, ну подожди!» — крикнула Мерле. «Ты ведь действительно круто поешь. Я немного замедлила темп и оглянулась. «Ты серьёзно?» «Ну, конечно! У тебя голос в тысячу раз лучше, чем у меня!» «Только при ней и еще при маме я иногда пою». «Кстати, я часто слышу, как ты напиваешь свои любимые песни, когда окно в твоей комнате открыто. Так здорово, правда!» Мерле живёт в том же доме, что и я, только этажом ниже. Понятное дело, она слышит, когда я пою у открытого окна. Ее похвала немного улучшила мне настроение, но ровно до того момента, как я вспомнила о предстоящем прослушивании, И в взгляде господина Берга. «Я не буду петь на сцене», — твердо заявила я и быстро сменила тему. «Кстати, ты видела ворона за окном на уроке музыки?» «Нет, не заметила», — ответила она. «А что?» Я помедлила, а потом сказала. «Он принес господину Бергу письмо». Мерли расхохоталась. «Раньше были почтовые голуби, теперь, видимо, почтовые вороны». Заметив мой мрачный взгляд, она добавила. «Но я ничего этого не видела, я пыталась списать у тебя тест. Он оказался такой сложный». На этом тема для Мерле была исчерпана, и она крикнула что-то по Улине, которая как раз садилась на велосипед на другой стороне улицы. Я между тем оглядывалась, внимательно осматривая лесенки на спортплощадке и высокий забор. «Вдруг ворон сейчас сидит где-то там?» Но кроме двух жирных голубей на красной крыше школы никаких других птиц я не увидела. Может, я действительно схожу с ума. И мама права, говоря, что мне нужно раньше ложиться спать, а не читать допоздна. «Эй, Кая!» — снова послышался голос Мерле. Она уже стояла у ворот и махала мне. «Ты идешь? Я уже хочу есть». Обычно Мерле по дороге домой любит обсуждать какие-нибудь происшествия и скандалы в нашей школе. Но именно сегодня ей захотелось говорить обо мне и об этом дурацком мюзикле. «В общем, я считаю, что ты со своим чудесным голосом просто обязана петь главную партию», — прямо заявила она. «Просто поверь в себя». Моя подруга активно посещала хор еще с начальной школы и все пыталась уговорить меня присоединиться. Мерли остановилась и крепче сжала мою руку. «Как говорит мой папа, хватит праздновать труса». Я только пожала плечами... Но не удержалась и хихикнула, представив, как внутри меня сидит маленький зайчонок в праздничном колпачке и боязливо озирается вокруг. «Кроме того, ты и внешне идеально подходишь на главную роль», продолжала Мерле, снова зашагав к дому. «Я представляю Евлалию нежной и белокурой, а глаза у нее голубые, точь-в-точь -точь твои. Будь у меня такой голос, как у тебя, меня было бы не стащить со сцены. Вот что я тебе скажу. Конечно, спевка — это немного не то». «Мерле, хватит уже об этом!» Перебила я ее. Иногда Мерле забывает, насколько мы с ней разные. Я ускорила шаг по дорожке, по обеим сторонам которой росли каштаны. И именно в этот момент я увидела ворона. Он сидел на заборе через дорогу, точно напротив нашего дома, и смотрел на нас. Сомнений не оставалось. Это та самая птица. Светлый кончик почти черного клюва сразу бросился мне в глаза. Мерле. Тихо сказала я. «Это он, тот ворон!» Но Мерле уже вошла в подъезд нашего многоквартирного дома и захлопнула дверь. А я стояла, как вкопанная у края тротуара, не отводя глаз от той стороны улицы. Ворон же смотрел на меня своими блестящими темными глазками. Черное оперение на груди будто плясало на ветру. Я шумно сглотнула. По рукам снова побежала дрожь, будто под кожей, трепеща крылышками, порхала целая семья бабочек. «Нет, этот ворон мне не мерещился, и здесь творится что-то по-настоящему странное, от чего мне все больше становится не по себе». «Что же тебе нужно?» — прошептала я. Но птица, разумеется, ничего не ответила. «Кая!» — услышала я приглушённый голос Смерли из дома, но не успела позвать её к себе, как ворон, сильно хлопая крыльями, чтобы противостоять ветру, взлетел с забора. я попятилась к подъезду до последнего глядя вверх, но странные птицы и след простыл на лестничной клетке я выдохнула с облегчением покалывание тоже прекратилось мерли перегнулась через перила с этажа надо мной на чего ты там я не ответила и побежала наверх лестница вьющаяся спиралью до самой крыши была настоящим украшением нашего старого и некогда очень роскошного дома. «Иногда ты ведешь себя, ну, очень странно», — заметила Мерле, когда я поднялась к ней на четвертый этаж к двери ее квартиры. «Да ладно тебе», — пробормотала я. Не стоит, пожалуй, снова вспоминать про ворона, поэтому я только пожелала ей приятного аппетита и зашагала дальше по лестнице на пятый этаж под самой крышей, уходя от дразничьих запахов еды, доносящихся через приоткрытую дверь на лестничную площадку. «Тебе тоже». Услышала я голос Мерли этажом ниже, прежде чем дверь квартиры семейства Груни-Майер захлопнулась. Я достала из рюкзака ключ от квартиры и отперла красную дверь на последнем этаже. Меня тут же окружила тишина. Мы с мамой в этой маленькой квартире живем вдвоем, а мама, работая в музыкальной школе, всегда приходит домой поздно. Поэтому я часто завидовала Мерле. ее то ждет вкусная еда за большим столом с братьями и сестрами. а мне приходится разогревать остатки вчерашнего ужина. Родители Мерле иногда приглашают меня после школы пообедать с ними, и это счастливые дни. Но сегодня я даже рада, что одна дома, потому что очень хочется скорее пойти к себе в комнату, выглянуть из окна и присмотреться к кроне старого каштана. Может, я увижу там ворона? Поэтому я быстро сбросила кроссовки и вместо полноценного обеда на плите уже стояла кастрюля с супом, взяла на кухне пару шоколадных печений. Жуя печенье и направляясь к своей комнате, я вдруг ощутила легкое дуновение ветерка. А еще как будто что-то прошелестело. Или мне кажется. Я старалась ступать тише, не сходя с полосатой ковровой дорожки, устилающей пол в коридорчике. Снова этот шелест. И доносится он из моей комнаты. Я даже не сразу решилась открыть дверь. Впрочем, что такого может случиться среди бела дня? Наверное, я просто оставила окно на нараспашку, и теперь ветер шуршит тетрадками на заваленном письменном столе. Я медленно нажала локтем на дверную ручку, чуть толкнула дверь и в образовавшуюся щель осторожно просунула печенье. В лицо мне тут же ударил сильный ветер, а затем я снова услышала шелест. Покосившись на окно, я вздрогнула от неожиданности. Даже печенье изо рта выпало. Посреди моей комнаты стояла миниатюрная пожилая женщина. Глядя на меня своими янтарными глазами, она подняла маленькую ручку в знак приветствия. Выглядела женщина очень элегантно. Светлые волосы забраны в узел на затылке, а поверх светло-зелёной блестящей блузы с рюшами на серебряной цепочке висел приметный медальон. Как-ка «Как вы вошли?» — заикаясь, спросила я, когда снова обрела дар речи.